Услышав, что добрый кузен Уилл, узнав о помолвке своего брата с американской наследницей, был страшно разъярен и весьма энергично выражал свою ярость вслух. Прежде всего он в бешенстве покинул дом, поклявшись, что Нагеева там больше не будет. Однако никто, даже сам Сквернослов, особенно не верил этим клятвам Уилла. И действительно, дня через два этот...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 За здравие новобрачной он мысленно желал ей провалиться в преисподнюю. Когда в церкви дедушка произносил, что ему было положено, как посаженному отцу, а милорд давал обет любить ее, беречь или леять, он потихоньку злословил у нее за спиной. Да и не он один клял эту свадьбу мистеру Уоррингтону,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 и видов на наследство, клялся и обожился, что, по его мнению, все это обман, что таких мест, как Нью-Йорк или Виргиния, вообще не существует на земном шаре. И если они и существуют, то, во всяком случае, у мистера Ванденбосха нет там никаких земель. Да и вся эта работорговля.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 А омытого слезами и воспетого отнюдь не церковным языком. Что же касается мистера Уильяма Эсмонда, то он с бранью и проклятиями, от которых он в минуты ярости не умел воздержаться даже в Каслвуде, даже зная, что они могут долететь до хорошенького ушка его невестки, призывал Ахерон в свидетели, что на всем белом свете не сыщется второго такого хитрого дьяволенка, как мисс Лидия. Он клялся, что она исчадия ада, настоящий цербер в юбке, и, призывая все громы земные и небесные на голову этого лживого негодяя, своего брата, который, улестив его сладкими речами, похитил предмет его желаний у него из-под носа. — Помилуйте, — сказал мистер Уоррингтон, когда Уилли изливал ему свою израненную душу. — Если она такое дьявольское отродье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 Джордж Уоррингтон выразил недоумение по поводу того, кто и каким способом мог заставить его кузена рисковать своей драгоценной жизнью, наиболее закономерным концом которой должна была быть веселица, в ответ на что Уилл Эсмонд с величайшей откровенностью поведал ему о том, как крошка Мегера натравила их. Друг на друга и, в сущности, подготовила поединок, не состоявшийся только благодаря вмешательству констеблей сэра Джона Филдинга. Ей непонятно, говорила она, как этот трусишка Джордж Уоррингтон отваживается насмехаться над мистером Уиллом. А последний, видать, трус вдвойне, если не обращает внимания на колкости своего родственника, Она рассказывала, что Джордж едва не умер со страху во время похода Бреддека и удрал с поля боя. «После чего, — говорил Уилл, — я, черт побери, глазам своим не поверил, когда увидел, как вы, кузен, хладнокровно стоите передо мной там, на тотнамском поле. Ведь я и мой секундант готовы были побиться об заклад, что вы даже не посмеете туда явиться».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 и, выпустив еще один зал проклятия, Уилл отвесил иронический поклон. «Ну что ж, кузен, — сказал Джордж, твердо глядя ему в глаза, — я, значит, легко отделся и обязан вам жизнью или, по меньшей мере, целостью моего жилета. Я восхищен вашей стойкостью и мужеством. Как жаль, что в должности судебного глашатая вам негде проявить свою храбрость. Какая потеря для армии!» его величество. Огромная потеря. Никогда не поймешь, в шутку это вы или всерьез, мистер Уоррингтон, проворчал Уилл. Сомневаюсь, чтобы тот, кому жизнь дорога, осмелился шутить с вами, кузен, вскричал мистер Уоррингтон, любивший самым серьезным видом разыгрывать своего знатного родственника и забавляться, наблюдая, как у него проклятие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 Это значит столько, сколько вообще считают нужным рассказывать женщины. Миледи призналась, что вы, по ее мнению, были немножко влюблены. Какая женщина не будет относиться с симпатией к мужчине, который к ней неравнодушен? — Как не так? Ведь она вас ненавидит, кузен, а говорит, что вы были от нее без ума, — воскликнул мистер Эсмонд к своей красоте, оскорбленной презренье. Кузен. В форме? какой форме? — в растерянности спросил кузен Уилл. Я никогда не был увлечен ею, и поэтому, возможно, она меня недолюбливает. Вы помните рассказ о жене одного начальника телохранителей? «Каких телохранителей?» — снова спрашивает Уил. «Я имею в виду лорда Патифара», — отвечает мистер Уоррингтон. «Кого-кого?» «Командир лейб-гвардейцев, милорд Фалмут, а командир дворцовой охраны, милорд Беркли. Раньше ими командовал милорд Хобарт».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 ибо я еще недостаточно была знакома с милордом и не успела оценить всех его несравненных достоинств в такой мере, в какой я оценила их от всей полноты моего благородного сердца тепечь. Но, увы, я увидела, что у отнюдь не храбрец, а ни один мужчина, лишенный отваги, не может рассчитывать на уважение Лидии графини Каслвуд. Значит, не мог рассчитывать на него и он,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 И во всем имении можно только удивляться тому, как быстро овладела она искусством командовать. Если какие-нибудь порядки, которым испокон века следовали все хозяйки крупных поместьй, приходились ей не по душе, она тут же устанавливала свои собственные, объявляла их законом и заставляла им подчиняться. Мистеру Уоррингтону довелось заметить, что во время богослужения Графиня, будучи воспитана в диссидентской вере, допускала кое-какие промахи. Не знала, к примеру, когда полагается оборачиваться лицом на восток, обычаи, насколько я понимаю, не принятые ни в одной протестантской церкви, кроме англиканской. Однако в промежутке между двумя визитами Джорджа Орингтона в Каслвуд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 с двадцатью поколениями баронеттов, в родословной, важных, суровых баронетов и их жен, приезжавших в Каслвуд, дабы почтить своим визитом новобрачных. Она раздобыла где-то старинную книгу по Геральдике и весьма забавную незамужнюю старую леди из Уинтона, следующую по части генеалогии и хорошего тона, и с ее помощью принялась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 Она, несомненно, показала бы выписанному из Лондона Верзеле Лакею, как нужно вскакивать на запятки, быть сама чуточку повыше ростом. Она обучала арендаторских жен уходу за новорожденным задолго до того, как сама стала матерью. Что же касается больных, то даже госпожа Эсмонт из Виргинии не могла бы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 в таком миниатюрном сосуде, как тело Леди Каслвуд. Когда мистер Уоррингтон возвращался в Лондон после своего первого визита к новобрачным, Леди просила его передать от нее небольшие подарки ее юным, как она называла их, друзьям с дин стрит Те была старше ее, а эти почти одного с ней возраста.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 перед миледи-графиней, даже экономка, которой побаивался и сам милорд, и вдовствующая графиня. Избалованные леврейные лакеи, выписанные из Лондона и привыкшие выражать недовольство, если их отрывали от карт или мешали без конца тянуть пиво, теперь проворно принимались за дело по первому знаку хозяйки. Даже старый Локвуд, более полувека прослуживший привратником, постарался сообразить... Что к чему, когда Меледи явилась к нему в привратницкую, распахнула окошко, обследовала его чулан и выставила за дверь его старых собак. стащив шляпу со своей старой лысой головы, он бросил молящий взгляд на свою племянницу и почувствовал, как перед лицом ее сиятельства им овладевает смутный страх. Гамба, одевая своего хозяина к обеду, Вспомнил вдруг пророка Елисея. В это утро он как раз прослушал проповедь капеллана на эту тему. И всех этих мальчишек, что насмехались над ним и обзывали плешивым, их за это медведи съели и поделом им, — изрек гамба. Но Миледи выказала совсем иные чувства, разговаривая со своим кузеном о старом привратнике. — Ах, будет вам, — сказала она, — Глупый старик выжил уже из ума, так же, как его старые грязные собаки. Они такие же дряхлые и такие же безобразные, как эти рыбы в пруду. И она показала на двух чудовищно старых карпов, которые, по преданию, жили в каслвудском пруду несколько столетий и покрылись от старости довольно непривлекательными серыми пятнами, похожими на плесень. Локвуду пора собирать свой скарб, Его место в работном доме, а в привратнике я найму какого-нибудь рослого, красивого и проворного парня, который сделает честь нашей ливреи. Он был слугой у моего деда и сопровождал его на войну еще во времена королевы Анны, — заметил мистер Орингтон. В ответ на что Миледи нетерпеливо воскликнула, — Ах, боже мой, королева Анна давно скончалась, и мы, надеюсь, не собираемся облачаться теперь по этому поводу в траур. Вопрос о Локвуде подвергся обсуждению за обедом, когда Миледи объявила о своем намерении уволить старика. «Я слышал, — скромно проговорил мистер Ванденбосх, что здесь у вас, в Англии, закон велит заботиться о старых слугах и вообще о всякого рода неимущих стариках. Право же, я бы очень хотел, чтобы у нас в Америке были созданы такие же приюты для престарелых» и нам не приходилось бы тратиться на содержание старых рабочих. «Если человек не может работать, его незачем держать», — заявила миледи. «Правильно. А как же иначе?» — подтвердил дедушка. «Как?» — старого слугу воскликнул милорд. «Мистеру Ванденбоску в молодости, по-видимому, не приходилось прибегать к помощи слуг», — заметил мистер Уоррингтон. «Сам». «Открывал у себя ставни, сам чистил себе сапоги, сам поливал мой сахарный тростник, сэр, «Спросил милорд. Нет, пол. Пол затек», — сказал старик со смехом. «Впрочем, не премиледе будет сказано сбрызнуть водой сахар. Такие штуки в бакалейных лавках. Ах, перестаньте!» «Кому это интересно слушать?» — про бакалейные лавки воскликнула Миледи. «А ты не помнишь, как стащила кусочек сахара и что за этим последовало?» — рассмеялся дедушка. «Но так или иначе красивый рослый мужчина будет выглядеть в нашей ливрее куда лучше, чем этот старый сморчок, ваш привратник», — сказала Миледи. «Ни одна ливрея не может внушить такого уважения», «Как почтенный возраст, сударыня, и седые волосы не менее красивы, чем серебряные галуны», — сказал мистер Орингтон. «И что будут говорить в графстве, если вы прогоните старого Локвуда?» «Ну уж, если вы за него просите, сэр, то, по-видимому, он должен остаться. Может быть, мне даже приказать, чтобы к нему перенесли кушетку из моей гостиной?» и послали бутылку лучшего вина из нашего погреба. — Чего же лучше, миледи? — очень серьезно ответил мистер Орингтон. А милорд добавил, зевнув, — кузен Джордж совершенно прав, моя дорогая. Это произвело бы крайне неблагоприятное впечатление, если бы мы выгнали такого старого слугу, как Локвуд. Эти старые заплесневелые карпы, «Тоже своего рода любопытная древность, и, как видите, они привлекают посетителей», — все так же серьезно продолжал мистер Уоррингтон. «Ваша милость должна позволить этому несчастному старику остаться. Это же ненадолго. А там уж нанимайте рослого, красивого привратника. Нам ведь тоже нелегко, мистер Ванденбоск, держать у себя старых негров, когда они уже не в силах работать». «Лет через восемь-десять я продам этого плута Гамба. «Никуда вы меня не продадите, хозяин», — осклабившись, заметил Гамба. «Передержи-ка язык ты. Он, понимаете ли, не знаком с английскими обычаями и думает, что старый слуга вправе рассчитывать на доброе отношение хозяина», — сказал мистер Уоррингтон. На следующий день, к немалому удивлению Орингтона, Меледия в самом деле послала Локваду корзину хорошего вина и подушку для кресла. «Вчера вечером, ложась спать, я раздумывала над тем, что вы сказали мне, и решила, поскольку вы знаете свет лучше, чем я, пожалуй, мне следует поступить по вашему совету и оставить этого старика».